Глава 13. Солнце еще не взошло, но небо посветлело, и птицы в лесу щебетали на разные голоса, встречая новый день. Максим лежал за кустами на попоне, чтобы не испачкать форму, и ждал. Слева журчала под мостом речка-ветка, приток Жерева. Жерев тоже был невеликой речкой, а ветку и вовсе можно было перейти вброд в брод в три-четыре шага в любом месте, не замочив мужского достоинства. Тем не менее, мост через нее имелся. Не каменный, деревянный, крепко и надежно срубленный из дубовых стволов. Такой, пожалуй, и бронепоезд выдержит, не то что обычный товарняк из паровоза и шести вагонов. Но главное, мост не охранялся. Непуганный немец, заметил по этому поводу Нечапаренко. Нам на руку. На разработку и подготовку к операции ушел весь вчерашний день. Дисциплина в отряде была пока еще не на самом высоком уровне, и для того, чтобы все участники выучили свою задачу на зубок, пришлось очень и очень постараться. Началось с того, что шестеро бойцов, которых командир отряда назначил в подчинении Максиму, подчиняться отказались. Заводилы у них был нагловатый парень лет 25 по имени Валерий Бойко. Но все звали его Шила. Этого Шила Максим приметил еще накануне, во время ужина. Поймал его неприязненный взгляд, когда шутил с повариха Людмилой, а та охотно смеялась. Ревность? Может быть. Но кроме ревности было еще что-то. Этот Шило вел себя развязно и уверенно, как человек, который имеет на это право. Эдакий неформальный лидер, авторитет. Тут появляется Максим, примерно того же возраста, выше ростом, шире в плечах и явно сильнее физически. Мало этого... Он умнее и умнее намного. А уж уверенности в себе столько, что может любому отсыпать, сколько надо, и еще останется достаточно, чтобы приказывать. «Слышь, святой!» заявил Шила сразу же, как только Максим начал с утра в пятницу объяснять партизанам задачу. «Или как там тебя? Ты тут особо не командуй, не в армии. Дело-то простое. Рельсы рванем взрывчаткой, паровоз станет, охрану перебьем из засады. «И ваши не пляшут!» Максим оглянулся по сторонам. Нечипаренко вместе с заместителем и комиссаром Сердюком, представив Максима бойцам, ушли по другим делам. Шестеро партизан, среди которых были уже знакомые ему водители Пётр и Василий, а также молодой партизан Стёпка, сидели за столом под навесом в импровизированной столовой и ждали, что будет дальше. Один из них, Шила, откровенно ухмылялся, демонстрируя железную фиксу. «Валерий, кажется?» — спросил Максим. «Валерий, Валерий! Меня зовут Николай. Фамилия Свят. Прошу обращаться ко мне по имени или по званию, товарищ младший лейтенант. А также на «вы». Мы с вами на брудершафт не пили и спину друг другу в бою не прикрывали. Это ясно? Просишь? Пока да. Пока это как? До вашего, Валерий, полного согласия на вышеуказанные условия. Кроме этого, вы должны признать во мне своего командира на предстоящую операцию. А значит, беспрекословно подчиняться моим приказам и говорить только в том случае, если вам разрешат». «А то шо?» — Шилл продолжал нагло ухмыляться. «В случае неподчинения я отстраню вас от участия в завтрашней операции. Сидите здесь, с женщинами, стариками и детьми». Помогайте Людмиле обед готовить. Тоже дело нужное. Партизаны обидно рассмеялись. Максим встретился с Шилом глазами. Секунда, вторая, третья. Шил отвел взгляд. «Ладно, согласен», — пробормотал он. «Ты, командир». «Вы», — сказал Максим. «Что?» «Обращение на «вы». «Повторите». «Хорошо. Вы, командир...» «Правильное решение», — сказал Максим и оглядел присутствующих. «Это ко всем относятся, товарищи бойцы. Валерий правильно заметил. Мы не в армии. Но партизанский отряд — тоже боевое подразделение. И задачи у него такие же, как у любого боевого подразделения нашей рабоче-крестьянской Красной Армии. А именно...» Нанести врагу наибольший урон при минимальных потерях с нашей стороны. А для этого нужно... Что? «Боевой дух?» — предположил Степка. «Нужная вещь, но не первостатейная», — сказал Максим. Дисциплина нужна», — сказал шофер Петро. «Железная. В бою особенно. Батька Махно Нестор Иванович это понимал, как никто. Потому и бил, кого хотел». «Правильно, Петро!» — кивнул Максим. «Самое главное — дисциплина. Поэтому, кто не готов мне беспрекословно подчиняться, лучше сейчас скажите, пока на берегу. Завтра будет поздно заднюю давать». Бойцы промолчали. Кто-то бросил короткий взгляд на шило, но в основном все смотрели на Максима. «Вот и хорошо», — сказал он. «Не сомневался в вас. Продолжим». Паровозный дым они заметили издалека. Вскоре показался и сам паровоз. Железнодорожный путь здесь шел прямо на протяжении нескольких километров, и высокая толстая сосна, упавшая на рельсы перед самым мостом, была заметна издалека. Сосну уронили еще с вечера. Она и так вот-вот готова была рухнуть, подмытая водами ветки. Партизанам осталось только обвязать ствол веревками, чуть подкопать корни сбоку, и направить падение в нужное место, так что создавалось полное впечатление случайности происшедшего. Сама упала. Бывает. Лес же кругом. Паровоз замедлил ход, чухнул паром и остановился в метрах сорока от преграды. Уже совсем рассвело, и хорошо был виден пожилой машинист с обвисшими усами и в засаленной кепке, выглядывающей из будки. А также открытая платформа, прицепленная между третьим и четвертым вагоном. На платформе из-за мешков с песком торчал ствол пулемета и виднелись каски немецких солдат. Максим насчитал восемь. Неполное пехотное отделение. Примерно на это он и рассчитывал. Пора. Максим перешел перешёл сверхрежим. Метнулся из кустов к составу. Чтобы не стеснять движений, он был вооружен только пистолетом «Люгер» и универсальным ножом из НАЗа. Две секунды, и вот он уже на крыше третьего от платформы вагона. Короткая пробежка в сверхрежиме — прыжок. Мягкое бесшумное приземление — еще пробежка, прыжок. Теперь пригнуться, несколько быстрых шагов — лечь. Лежим, слушаем. Со стороны казалось, что по крышам вагона мелькнула тень, едва уловимая для глаза. Вот она замедлилась, проявилась, превратилась в человека, легла на крышу, практически слившись с ней. «Как он это делает?» шепотом спросил Василий. Он лежал вместе с Петром в засаде. Их задачей было открыть огонь по немцам и прикрыть святого в случае необходимости. И только по его команде. шикнул на него более опытный Петро. «Нишкни!» Еще двое партизан, шило и Стёпка, лежали в такой же засаде по другую сторону железнодорожного полотна. Третья и четвёртая пары располагались ближе к мосту. Больше всего Максим опасался, что кто-то из партизан не выдержит и откроет огонь без команды. Однако пока все шло по плану. «Что там случилось?» — послышалось снизу, с платформы. Говорили, разумеется, по-немецки. Голоса были искажены, растянуты, как замедленные звукозаписи. «Стоим, господин Фельдфебель!» «Вижу, что стоим!» «Почему?» «Не могу знать, господин Фельдфебель! Отсюда не видно!» «Дерьмо! Как же я это все ненавижу! Ран, Майер! Узнать и доложить! Шварценбек и Кепель, обойдите состав, проверьте, все ли в порядке! Ран и Кепель за старших! Да внимательно мне! Я воль, господин Фельфебель! Я воль, господин Фельфебель!» Шум. Четыре человека спрыгивают с платформы. Удаляющиеся шаги. Сорок секунд. Больше не нужно. Отсчет пошел. За минуту взрослый человек, мужчина, делает в среднем от 90 до 120 шагов. Берем 100. 40 секунд, 66-67 шагов. Или 52 метра. Чуть больше половины футбольного поля. Нормально. Как всегда, в сверхрежиме время тянулось медленно. Привычное щебетание птиц в утреннем лесу превратилось в какие-то фантастические звуки, издаваемые неведомыми и, возможно, опасными существами. Резко обогатились и усилились запахи, стали ярче цвета. Максим знал, что кому-то это нравится, но сам не особо любил состояние сверхрежима, понимая, что организм платит за повышенную скорость реакции передвижения и обостренные чувства повышенным же износом. Ладно, куда деваться? Вся жизнь сплошной износ. Хочешь не изнашиваться, лежи на печи и плюй в потолок? Каждому времени свои словесные обороты. Да и это не поможет. Явятся какие-нибудь калики перехожие и поднимут молодца на дела трудные, опасные. Они явятся, так еще хуже. Пройдет жизнь без интереса, огонька и пользы. Словно и не было. Нет, уж лучше повышенный износ. Алиис инсервендо консумор, как говорили древние римляне. Светя другим, сгораю сам. Какие только мысли не лезут в голову, когда лежишь вот так в сверхрежиме на крыше древнего вагона в августе 1941 года. Семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна, ноль. Пора одним прыжком из положения лежа Максим перелетел на платформу, приземлился мягко, по кошачьи, выпрямился. Еще в полете успел оценить обстановку. Четверо немцев, один за пулеметом, Второй, фельдфебель, стоит к нему спиной. Чиркнул спичкой, прикуривая. Третий, рядом с первым, оперся спиной об мешки с песком, смотрит в сторону леса. Четвёртый чуть дальше, стоит лицом к Максиму и пока еще ничего не понял. «Хочешь убить, бей в горло», учил когда-то Максиму инструктор по рукопашному бою. «Хочешь вырубить, бей точно в подбородок». но лучше тоже в горло, потому что подбородок — это кость, и можно повредить пальцы, а горло — мягкое. Главное — регулировать силу удара. Первый — тому немцу, который стоял лицом к Максиму. Левый. Второй — фельдфебелю. Прикурить он так и не успел. Правый. Затем шаг назад и удар в горло пулеметчику, Снова левый. Четвертый немец только начал поворачивать голову, почуяв что-то неладное. и тут же свалился на пол платформы, правой в горло, на все про все чуть меньше двух секунд. А главное, все прошло почти беззвучно. Хрип, мягкий звук падения тела. все. Максим прислушался. Звук шагов Шварценбека и Кёпеля, которые пошли в обход состава, отдалился. А вот шаги Рана и Майера, посланных к голове поезда, приближались. Вот уже совсем близко. Остановились. Господин Фальфебель, там сосна упала поперек путей. Надо. Максим перемахнул через мешки с песком, лежащие по краям платформы. Оба солдата так и не поняли, что случилось. Мелькнула какая-то размытая тень, а затем резкой парализующей болью перехватило горло. Не вдохнуть, не выдохнуть. Только что двое крепких немецких парней, вооруженных, прошедших с победами половину Европы и готовых по приказу фюрера идти хоть на край света. Стояли на своих ногах, обутых в добротные солдатские сапоги из крепкой коровьей кожи на двойной подошве. Сорок гвоздей в каждой мать его. И вот уже оба валяются бездвижными тушками, под откосом богом забытой русской лесной железной дороги. И встанут ли снова, никто пока не знает. Кажется, не убил, подумал Максим. Но очнутся не скоро. Теперь. Грохнул выстрел. «Ах ты, курва!» — раздался крик где-то за вагонами, по другую сторону путей. Снова выстрел и снова крик. На этот раз боли. Топот ног, звуки ударов, чьё-то сопение, густой мат, третий выстрел, еще один звук удара. «Хэндехох! Хэндехох, гад!» «Вот так! Молодец!» Стихло. Максим запрыгнул на платформу, выглянул. Двое солдат, Шварценбек и Кёпель, сидели на земле. Один тянул вверх обе руки, второй — одну. Над ними нависли Шила и тёпка, готовые открыть огонь в любой момент. «Что там?» — крикнул Максим. «Один ранен!» — крикнул в ответ Шила. «Тащите их сюда!» «Встать!» — скомандовал по-русски Шила и недвусмысленно повел стволом автомата. Немцы поднялись. Лас! скомандовал Шилы по-немецки. Вчера, когда разрабатывали план нападения на состав, Максим дал партизанам небольшой урок немецкого, заставив выучить простейшие слова и команды. Немцы подошли. Оба выглядели не столько испуганными, сколько обескураженными и растерянными. «Стойте здесь!» — сказал Максим по-немецки. «Руки можете опустить!» Немцы подчинились. Один из них тут же обхватил здоровой рукой раненую. Максим заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Из кустов вылезли оставшиеся партизаны. Подошли. «Петро!» — отдавал приказание Максим. «Тащи сюда машиниста и помощника с кочегаром! Всех, кто в паровозе! Моисей Яковлевич, подгоняй подводы и начинайте разгрузку! Вася, Стёпка, Валера! Немцев разоружить, сгрузить на землю в одну кучу! На той стороне двое лежат, к ним! Степка! Охраняй их, пока не очнулись. Как начнут шевелиться, зови меня! Все оружие, патроны, гранаты на подводы. Эти двое! Он кивнул стоящих перед ним солдат, пока останутся здесь! Все ясно? Выполнять! Он обернулся к немцам. Один из них, раненый, был бледен. На лбу выступил пот. Рукав его кителя выше локтя намок от крови. Ты! певнул ему Максим. «Можешь сесть». Раненый сел, морщась от боли. «Ничего, потерпит». «Имя, звание, часть!» обратился Максим к здоровому солдату. «Ефрейтор Хорст Кёпель!» вытянулся тот, щелкнув каблуками. «Третья рота второго батальона 164-го стрелкового полка 62-й пехотной дивизии!» «Задание!» Сопроводить состав с продовольствием и снаряжением до Овруча. Обеспечить охрану. Состав груза. Я точно не знаю. То, что знаешь. Мука, макароны, крупы, сало. Начал перечислять Ефрейтор. Колбаса, масло и маргарин. Консервы, мясные, рыбные овощные. Картофель, бобы, яблоки, овощи. Сыр, какао, кофе, чай, сахар и соль. Шнапсы, вино, сигары и сигареты, спички, керосин. Там много всего. Медикаменты еще. Бинты, лекарства, спирт, обмундирование. Ясно. Теперь садись рядом со своим товарищем. Ефрейтор сел. Максим достал нож. Раненый побледнел еще сильнее. В глазах Ефрейтора мелькнул неприкрытый страх. «Спокойно!» усмехнулся Максим. Мы не звери, в отличие от вас. «Мы вермахт», — быстро сказал ефрейтор. «Солдаты. С мирным населением не воюем. Это все эсэсы местные, как их ауновцы». «Не суетись, Хорст», — сказал Максим. «Я тебя пока ни в чем не обвиняю». «Хотя нет, обвиняю. Какого дьявола ты приперся на мою землю с оружием в руках? Можешь не отвечать, я знаю». у тебя был приказ. Что ж, могу сказать тебе чистую правду. Есть очень большая вероятность, что из-за преступных приказов ваших, выживших из ума и человеческой совести лидеров, ты останешься в нашей земле навсегда. Два квадратных метра я тебе обещаю. Ефритер Хорст Кёпель угрюмо молчал. Максим присел, располосовал рукав раненого солдата ножом, осмотрел рану. Пуля пропахала мышцы насквозь, но кости серьезных артерий не задело. «Повезло», — сказал Максим. «Как звать?» «Ханс Георг Шварценбек, господин», — ответил раненый. «Я не господин, товарищ, но не тебе. Твой товарищ вот, рядом сидит». «Хорст», — обратился он к ефрейтору. «Первую помощь оказывать умеешь?» «Так точно! Нас учили!» «Окажи своему товарищу помощь! Индивидуальные пакеты есть?» «Так точно!» Ефрейтор достал из бокового кармана кителя индивидуальный перевязочный пакет. «Рану не забудь промыть!» — посоветовал Максим, поднимаясь. «Можно обычно водой из фляги!» «Слушаюсь!» — ответил Ефрейтор. «Потерпи, Ханс! Я быстро!» Прихромал Петро, ведя троих с паровоза. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался Максим. «Видали далее поздоровее!» — буркнул самый старший по возрасту с обвисшими седыми усами. Максим уже видел его в окне паровоза, когда состав подходил к мосту. «Что так?» — участливо поинтересовался Максим. Нечто болеете?» «Пока бог миловал», — сказал седоусый. «Да как бы не заболеть до смерти? А у нас дети!» их кормить надо у меня детей нет михалыч сказал молодой парень видимо помощник за себя говори третий худой жилистый мужик под сорок весь перепачканный угольной пылью помалкивал ясно седоусый он же михалыч машинист молодой помощник угольный кочегар спокойно товарищи сказал максим Мы советские партизаны, и опасаться вам совершенно нечего. Это даже не ограбление. Все по законам военного времени. Мы забираем у врага продовольствие, обмундирование и другие припасы. Возражений, надеюсь, нет. Ты главный. Тебе решать, сказал Кочегар. Ага, не такой молчаливый, значит. Это правда, сказал Максим. Поэтому мое решение будет такое. Когда мы закончим. «Те, кто захочет, могут вернуться домой. В Белокоровичи или откуда вы?» «А кто не захочет?» спросил молодой помощник машиниста. «Кто не захочет, может присоединиться к нашему партизанскому отряду», сказал Максим. «Голодать и мерзнуть точно не будете». Он посмотрел на выезжающие из леса первые подводы. «А главное, получите оружие, и сможете бить врага. Что еще нужно мужчине, чтобы чувствовать себя мужчиной?»